Глава двенадцатая. Демон злился. Правитель преисподней находился не в лучшем расположении духа. Он даже не пытался произвести на меня впечатление, как это делал при нашей первой встрече или вчера. Сидел на стуле с высокой спинкой, больше напоминавшей трон, и задумчиво перекладывал вилкой содержимое тарелки из стороны в сторону. — Как спалось? — поинтересовался Асмодей. «Надеюсь, кровать удобная?» «Спасибо, мне было удобно», — ответила я. лжешь, сказал он, подняв на меня взгляд. «Боишься или пытаешься мне угодить?» — поинтересовался он. «Ни то и ни другое. Пытаюсь быть вежливой». Осмодей скривил губы, отвел взгляд и поднялся из-за стола. «Приятного аппетита», — бросил через плечо. «Спасибо», — ответила я, выдыхая и позволяя себе немного расслабиться. Все это время я была напряжена, словно струна, ожидала нового безумства, да я до момента, пока не вошла в столовую, не знала, что меня ждет простой завтрак завтрак в компании короля преисподней. Я наивно предполагала, что люблю внимание. Как еще объяснить свое опрометчивое желание прийти на выпускной в компании самого популярного мальчика курса? Теперь знаю, я не люблю внимание и с большим удовольствием бы не покидала башню, отведенную мне. Только бы знать, сколько я там проведу». «Госпожа Сыта?» — поинтересовался голос справа от меня. Я вздрогнула. «Сыта?» — ответила, взглянув на говорившего, и по телу разбежались мурашки отвращения и страха. «Прошу прощения, я не хотел пугать госпожу», — сказал мужчина. Это определенно был мужчина, с изуродованным лицом и надломленным голосом. «Вы меня не напугали?» — я задумалась. Ответила я, отводя взгляд и сглатывая солюну. «Госпожа очень добра к слугам, позвольте вас проводить до комнаты». «Спасибо», — согласилась я, прекрасно понимая, что моим мнением никто не интересуется, хочу я чего-то или нет. Мужчина вёл меня сам, идя чуть впереди. Неуклюже покачивался, кренился на левую сторону. «Я поднимусь сама», — сказала я, когда мы подошли к лестнице. «Мне велено проводить вас до комнаты». «Ну, раз велено», — фыркнула я. Тут все равно некуда деться, только стены и ступени. Слуга не осмелился комментировать мои слова, шел, опираясь ладонью о капень. Пожалуйста, произнес он, открывая дверь. Если я буду вам нужен, просто позовите. А ваше имя? поинтересовалась я. Как вам будет угодно, я вас услышу. Он закрыл перед моим лицом дверь. За мое отсутствие здесь ничего не изменилось. Скомканная постель, принадлежности для умывания и множество полок, забитых книгами. Я прошлась вдоль них, выбрала самую объемную, раскрыла, положив на ближайший стол. Язык мне был незнаком, а иллюстрации я с удовольствием рассматривала, сев на край стола. Демоны, демоны, вновь демоны. Я хлопнула книгой, взглянула в окно. За пределами замка была жизнь. Демоны прогуливались, разговаривали о чем то вели себя как люди. Было немного странно наблюдать за ними. В моей же башне была абсолютнейшая тишина. Возможно, Асмадей хотел, чтобы я умерла тут от скуки, но я ошибалась. Вслед за слугой, что нёс мне обед, в комнату вошла демоница. Серая кожа, алые глаза, темные, темные волосы. Казалось бы, жуткое сочетание, непривычное, но у ей была очень красива. Хм... — хмыкнула она, осмотрев меня с ног до головы. — Лучше, чем я предполагала, — произнесла она, жестом отсылая замешкавшегося слугу. — Вы о чем? уточнила я, решив забыть про манеры. — Если со мной не поздоровались, то почему я должна это делать? — О твоих данных, его величество велело сделать из тебя жемчужину, а теперь я вижу, что все же удастся исполнить его желание. Мне оставалось только слушать. Определенно, ты будешь выделяться среди остальных спутниц короля». «Спутниц? Я куда-то иду?» Я осмелилась уточнить, пока демоница почесывала острым ноготком подбородок. «Куда-то», — фыркнула она. «Его Величество устроил целое празднество из-за тебя. В честь тебя», — поправилась она. «Ожидай», — произнесла она. «И сильно не наедайся. Не хочу, чтобы платье на тебе сидело плотно». Демоница ушла, оставляя меня в полной растерянности. Если верить ее словам, Асмодей устраивает какое-то мероприятие в честь меня или для меня. На самом же деле он это делал, чтобы позлить Сиара. И я это прекрасно понимала, но слабо понимала, как подобная встреча могла пройти без столкновений. Мои представления о демонах были далеки от реальности, но в одном я была уверена — они гордецы, и Сиар не потерпит оскорбления. Только бы знать, во что выльется желание Асмодея подразнить. Правитель преисподней вошел в отведенную мне комнату, когда я была полностью готова. Несколько часов демоница потратила на то, чтобы я выглядела достойно короля. Ей это удалось. Я видела собственное отражение в зеркале и не верила. Она не стала одевать меня во что-то яркое, как раньше пыталась сделать мама или консультанты в магазинах. Демоница подобрала платье практически в цвет моей кожи. Оно выглядело воздушным. Но я-то знала, что это не так. Жесткое основание корсета плотно обхватывало ребра, не позволяя дышать. Струящаяся ткань юбки тянула к земле. Лишь обувь была мне в пору и не вызывала желания снять ее. «Я удивлен, сказала Смадей, подавая мне руку. «Я удивлена», — ответила я, касаясь ее и ища опоры. Не думала, что буду идти рука об руку с королем преисподней. «Отчего мне слышится в твоих словах издевка, Анна?» — спросил он. Я промолчала, ответила вежливой улыбкой на улыбку. Вновь длинные пустые коридоры, высокие холодные стены, редкие картины и эхо наших шагов. «Можно спросить?» — поинтересовалась я. Осмады одобрительно кивнул. «Зачем вам...» «Зачем мне устраивать праздник в честь тебя?» — перебил он. «Я просто захотел дать тебе то, чего ты желала. Я знаю, что Сиар лишил тебя веселья, выкрав с выпускного вечера». «Или ты хотела спросить не об этом?» — уточнил он, чуть нахмурив брови. «Нет. Зачем вам настолько огромный дом, если в нем никого нет?» Мой вопрос не разослил демона. «Ты ошибаешься, Анна», — сказал он. «Если ты никого не видишь, это не значит, что замок пустует. А еще я должен тешить свое монаршее тщеславие и самолюбие». У резных двустворчатых дверей он перехватил мою ладонь и устроил ее у себя на локте я все же представляю тебя общество», сказал он, и створки пришли в движение, открывая невероятных размеров зал. «Теперь ты веришь, что мой дом не пуст?» хмыкнул он, делая первый шаг. «Сотни гостей. Вернее, сотни демонов. Мужчин, женщин. В человеческом обличье и в истинном. Они все смотрели на нас. Все». Асмодей неторопливо вел меня, изредка кивая кому-то из гостей. «Лениво и высокомерно» словно это не он вызвал всех ко двору, а присутствующие навязались, поставив его в неудобное положение, и не были вынуждены изменить свои планы и присутствовать в замке правителя сию минуту. «Дыши, Анна, будет не очень вежливо потерять сознание, ведь все они приглашены посмотреть на тебя», сказал демон, сжимая мою ладонь на своем локте. «Зачем?» — спросила я тихо и получила в ответ насмешливый взгляд. «Сам себе не могу объяснить это непреодолимое желание». Фыркнул он, а я была прекрасно осведомлена о причинах. Я больше не смотрела прямо перед собой, а искала взглядом Сиара. «Он обязательно придет, шептала смодей склонившись ко мне. «Во-первых, нельзя игнорировать приглашение короля, а во-вторых, ты. Хотя тебя бы я поставил на первое место, но так хочется потешить свое самолюбие». «И что тогда произойдет? спросила я. «Мы будем танцевать». Правитель преисподней остановился у возвышения, развернул меня к залу и торжественно огласил. «Анна, моя спутница, мы приветствуем вас и желаем приятного вечера». Осмодеев зашел по ступеням и занял трон из светлого камня, оставляя меня стоять по левую руку от себя. «Ты же хотела всеобщего внимания?» — говорил, вытягивая ноги и откидываясь на высокую спинку. «Так вот оно». Демоны аплодировали. Мне было неприятно смотреть на их лица. В лучшем случае они были равнодушными. Другие выглядели заинтересованными, но больше снисходительными. В их глазах я была очередной игрушкой короля. Экзотической зверушкой у ног хозяина. А скорее простой зверушкой. Сомневаюсь, что в преисподней можно было кого-то удивить девушкой с земли. «Нравится?» — спросила Смодей. «Нет». «Отчего же? Свет нашего мира пришел навстречу с тобой. Тебе этого мало?» мало ты действительно его ждешь спросил он повернув ко мне голову сам удивлен что моего брата все нет и я ожидал его увидеть в числе первых гостей присядешь он убрал руку освобождая подлокотник благодарю но я не устала отказалась я как можно мягче все же я забыла где нахожусь и кто сейчас распоряжался моей судьбой а не стоило бы этого делать как пожелаешь — ответил демон, мгновенно теряя ко мне интерес и жестом подзывая кого-то. — А что у нас такая тишина? Разве я умер и выскорбите? Он не успел договорить, как заиграла музыка. — Пожалуйста, можете танцевать. Дал разрешение гостям, протянув руку одной из приблизившихся демониц. Усадил ее на подлокотник, вынуждая меня сделать пару шагов в бок и что-то шепнул ей на ухо. Две другие заискивающие смотрели на своего правителя, стараясь заслужить крупицу внимания, не смея касаться короля, но всячески демонстрируя свои прелести. Они были практически раздетые: Легкие полупрозрачные ткани, тонкие звенящие цепочки свисали и обвивали красивые тела. Слава богу, на мне было нормальное платье, скрывающее ей ноги и грудь и спину. Утомилась? поинтересовался Асмодей, замечая, как я в очередной раз переступаю с ноги на ногу, ища позу удобнее. «Если только самую каплю», — ответила я. Демоны послушали своего повелителя, танцевали, пили что-то из красивых бокалов, разговаривали, смеялись и нет-нет, да и смотрели в сторону трона. «Так присядь!» Он беспардонно оттолкнул демоницу предплечьем, освобождая мне место. «Как говорят на земле, в ногах правды нет. Присядь!» — повторил он. — Присядь, Анна. Голос Смадея действовал как успокоительное. Раздражение, усталость и страх не исчезли, но ушли на задний план. — Спасибо, — поблагодарила я, опускаясь на теплый камень. О том, чье тепло он сохранил, я старалась не думать, и не думать о том, как я выгляжу сейчас, как одна из тех, что чуть ли не дрались за мимолетный взгляд короля. Но если демоницам он дарил крупицу своего внимания, то мне намного больше. «Мы скоро пойдем танцевать», — предупредил он, взяв меня за руку и потянув на себя. «Ты будешь рада танцевать, ты будешь счастлива». Я смотрела в светлые глаза и кивала, хотя была не согласна с этими утверждениями. «Умница». Одним движением он переместил меня к себе на колени и по-хозяйски обнял, положив ладонь на бедро. «Тебе нравится, Анна, так ведь?» Я открыла рот, чтобы отрицать слова Асмадея, но вместо этого произнесла кроткое. «Да, Ваше Величество». «Не трать силы попусту», — шепнул демон и приторно улыбнулся. «Я же предупреждал, что добиваюсь своего. Всегда». «А вот и долгожданный гость», — он скинул свободную руку, приветствуя Сиара. «Брат мой», — воскликнул жестом, заставив музыкантов замолчать. «Мой брат», — повторил он с удовольствием в голосе. «А я уже отчаялся увидеть тебя, и ты не один. Какой приятный сюрприз, не правда ли, Анна?» «Да». Пробормотала я глупо, пытаясь встать с колена с модея. Очень приятный, мы рады вас видеть! Я не понимала, что происходило со мной. Мною управляли, лишили воли и дергали за ниточки, думала я совершенно противоположное сказанному и сделанному, но не могла противостоять. Прикосновения к короля преисподней казались омерзительными слова, что я говорила, абсолютной ложью, и все происходящее настоящей пыткой, когда ты не можешь распоряжаться собственным телом, оказавшись запертый в нем.